Глава 15. Главный пассажир. Я сделал глоток чая и окинул взглядом всех сидящих за столом. Интересно посмотреть, какие у них скрипты продаж, прописаны ли стандарты работы и как они обучают новых сотрудников. Продолжил обсуждение Тёма. Он был системным парнем, отвечал за финансы, отчеты и любил во всем порядок. Если они уже несколько лет на рынке, то у них должно все работать как часы. Закончил он. «Вот и проверим», — улыбнулся я. «Тогда с меня дизайн, с тебя, Лёха, свёрстанный сайт. Только делай при сразу адаптивным под мобильный телефон». «Ну, это само собой», — ответил тот с едва заметной обидой в голосе, как будто я усомнился в его профессиональных качествах. «Андрей, с твоего отдела настроены рекламные кампании», — обратился я к нашему директору по маркетингу. «Уже понимаешь, где будем крутиться?» «Я думаю, это точно будет Яндекс, Google, социальные сети, наверное...» «Тоже, но пока под вопросом», — ответил он. «Отлично. Недели вам хватит?» — спросил я. «Ну, если макеты сегодня-завтра дашь, то за неделю сделаем», — снова немного заикаясь, — ответил Леха. «Мне тоже недели хватит», — подтвердил Андрей. «Договорились. С каждой комиссии, которую игры Stone получит по нашим заявкам, они перечислят нам 10%. С меня на всю команду бонус». Тоже 10% от нашей выручки с этих проектов. «О, прикольно!» – обрадовался Тёма. «А сколько в этих домах квартиры стоят?» «Ох», – застал меня врасплох. «Честно, Тём, я пока не знаю, но думаю, миллионов 10-20 точно стоит». «А если за 20 миллионов они продадут квартиру, то сколько мы заработаем?» – продолжал прояснять Тёма. «Так, хватит считать деньги неубитого медведя», – ответил я с улыбкой. «Я уточню и дам тебе весь финансовый расклад». Он кивнул. В этот момент дверь в переговорку, тихонько скрипнув, приоткрылась. В проеме показалась голова Ивана Викторовича, моего партнера по кредитному брокеру и HR-сканеру. Он секунд пять оценивал обстановку, изучая сидящих за столом. Видимо, решив, что происходит что-то интересное, появился в дверном проеме полностью и с любопытством спросил. «Че обсуждаете? Новый no проект?» Ребята молча посмотрели на меня. Повисла тяжелая пауза. Я сидел, глядя куда-то сквозь него, нервно постукивая по столу карандашом, и уже примерно понимая, что произойдет дальше. Он скажет, что для своих проектов я использую нашу общую команду, и это, конечно же, здорово, что у нас получилось собрать вместе таких сильных сотрудников. Потом Ваня добавит, что не против такого моего решения, и аккуратно попросит долю в проекте. Так он получил 50% в моих компаниях по упаковке франшиз, в юридическом проекте с Сергеем Жориным, и 25% в HR-сканере. Формально он был прав. Я действительно использовал нашу общую с ним команду. Поэтому приходилось делиться. Но это был уже пятый раз, когда я придумывал и организовывал какой-то новый бизнес, тратил на него свою энергию и время, а он просто, как профессиональный пассажир, поднимался по лесенке в вагон, Олег Экспресса и, аристократично оттопырив мизинчик, попивал зеленый чай, исправно заходя за дивидендами. Я чувствовал бесячую несправедливость во всей этой ситуации и устал просто так отдавать доли, ощущая себя в заложниках у своего партнера. «Вань, давай потом поговорим?» Стараясь сохранять спокойствие, медленно проговаривая слова, произнес я. Рука с силой сжала карандаш. Скулы напряглись так, что можно было увидеть, как в моих висках начала пульсировать кровь. Я закончил. Нам нужно работать. Иван исчез в дверном проеме так же аккуратно и тихо, как появился. Он пришел без стука, без приглашения и через минуту пропал, но с предвкушением будущей доли от моего нового проекта по московской недвижимости. Профессионал. Вечером у нас произошел непростой телефонный разговор. Я говорил, что устал вести его как пассажира, но согласился отдать 25%, только чтобы он не мешал и не давал сотрудникам перекрестных заданий, отвлекая их от поставленных мной задач. Это были своего рода отступные, Каждый проект, где в качестве навязанного партнера появлялся Иван, приближал меня к идее автономности. Если я не хочу больше отдавать ему доли, мне нужно отказаться от идеи использовать для своих новых проектов существующую команду. На этом первое совещание по проекту закончилось, и ребята приступили к работе.